Глава четырнадцатая. На дворе двадцатое июня. Треть лета почти прошло, а я это лето и не видел-то совсем, не ощутил этого теплого, ласкового ничего неделания. Хоть и говорят, что смена деятельности это тоже своего рода отдых, но что-то мне не очень понятен, если честно, сакральный смысл этих слов. Если пашешь как раб на плантациях, какой же это отдых? А я, получается, чем лучше раба? Да ничем, если разобраться. Да, за мной ухаживают как за коровой, дающей молоко. Контролируют, чтобы не загнулся от голода и не замёрз ночью в своём чулане. И главное не поранился. И в хозяевах у меня, по сути, один из кин хитрый пребывает, которому всё мало денег. Дни похожи один на другой. Правда, я где-то дней 10 назад поменял свой распорядок дня. Горжусь собой. но только в плане прогресса расхода энергии и уменьшения временного отрезка для отдыха. Я стал более выносливым. Теперь на данный момент я в состоянии полностью восстановиться всего за час. Какой-то час отдыха и вновь берусь за работу. 10 минут работы на износ и всё повторяется заново. Плятую в свою каморку, там можно поесть и хоть немного поспать. Выходит ровно час на всё. Боря впечатлен, Борис рад, Борик и не думает успокаиваться. Чем больше ты себя нагружаешь, тем сильнее становишься. Твой накопитель за все это время ты смог заполнить его всего на какие-то жалкие три процента, хотя если разобраться, то основной приток сил и маны пришел в него за последние семь-десять дней, именно с того момента, как ты изменил распорядок дня. Семь дней и два процента плюс. Ты просто монстр, и я этому факту очень рад. Но тебе надо прийти к такому результату, чтобы заполнять ты мог этот камешек под швах за один присест. Вот тогда и успокоюсь. А пока давай-ка работай ты, паря, на износ. И для этого у нас есть и заказы, за которые очень неплохо платят. А денежка у нас с тобой есть на что тратить, и рабочее оборудованное место, и комморка с кроватью для отдыха. И заметь, Зная об изменении твоего распорядка, и бабуля твоя милая старается. Ведь ей приходится подстраиваться под тебя, чтобы обеспечить нас с тобой едой, причём очень хорошего качества и питательной. Ну и главное, машину где тебе почти полностью собрал. Ждём прибытия очередной посылки из штатов. Стекло бронированные. Их установят и всё. Запуск и окончательная регулировка всех жизненно важных процессов в работе систем авто. И твой горец к поколению мира готов? Не хочу я покорять этот мир. Он мне и таким нравится. Отмахиваясь я от намерения Искина. Зачем нам весь мир? Мне и родного края вполне достаточно. Мне и тут хорошо. А будет ещё лучше, смеётся Боря. Больше полмесяца прошло. И ведь прав Искин, Дед своё слово сдержал. Машина для меня собрана, и пусть то в основном за её сборку, за нужные запчасти я и платил со своих, но сам факт кузов целый, но внутри пограбленный, из набережных челнов привезли. Двигатель из Вильнюса. И туда дед с Костей на нашем эвакуаторе гоняли. Разбитые авто забирали, в котором из целого только двигатель остался. Машина-то сама по себе на въё и 3 лет не отпустил выпуска. Да водитель криворукий. Надо же было с моста на бетонный забор рухнуть с десятиметровой высоты, сбив по пути ограждение высотной эстакады. Рама пополам кузов разорвала. Мосты в местах крепления к раме буквально вырвало с корнем. Радиатор в хлам. Все стёкла вынесло, и только движок почти не пострадал. Причём магически активный движок. И такая модификация у англичан имеется. В общем, с мира по нитке собирали моего горца. За какими-то запчастями сами ездили, если не сильно далеко было и мотнуться самим было выгоднее, чем заказывать доставку транспортной компанией. А вот с чем-то уже и без помощи транспортников не обошлось. А куда тратил Боря зарабатываемые мной деньги, и так понятно. Ведь поставщики прокаченного оборудования на нашего хайлендера у нас только в Соединённых Штатах. И на туманном альбионе имеется. Оценники у них, будь здоров. Костик мне раму отдраивал. Агрегатами Петрович лично занимался. И мосты на всякий случай перебирали, и автомат коробку передач с раздаткой, и рулевым проверили. Кузовные работы друг деда на себя взвалил. Дядя Гоша, лучший всех в округе, до да чего-то мелочится, наверное, в губернии, красил машины. И это тоже на него спихнул дедушка. Вот так всем миром в кратчайшие сроки и собрали, считай, почти с нуля мою машину. Навезли общей сложностью четыре разбитых горца разных годов выпуска. Так что с нужными запасными частями проблем не было. Электроникой племянник Николая Ивановича занимался. На нём и вся электрика была. А наладку установленного им же компа уже брал на себя я. Наверное, и скин. Но такие тонкости никому знать не обязательно. Теперь стоит мой красавец Бокси, предназначенный именно ему. Двигатель уже запускали, работу всех систем настроили. Свечи и работу распределителя отрегулировали. Всё хорошо. Хоть сейчас путь. Но вот стёкол нет. И что ты упёрся? Мысли на спорю я с Эскином в один из моментов, когда я отдыхал после ремонта восстановления очередного большого плунжера, лежа на табачни у себя в каптерке. Зачем было настаивать на покупке бронированного стекла? Причем заказав в итоге стекла такие на весь авто. Но поставили бы только лобовуху в таком исполнении. Зачем и в окна дверей броню савать? Я уж про заднюю дверь и вовсе не понимаю. Зачем? Но Борис не возмутим. Двери мы заказали, пускай и не в сборе, но тоже у наших американских поставщиков. А на тот момент были у них в продаже только усиленные варианты. Зато не в сборе. Ты ценник на пустые эти видел? Вскидываюсь я. А уж сколько бы они с нас затребовали за двери в полной сборке и подумать-то страшно. Вот буквально чувствую, как и Скин улыбается. И я также подумал. говорит Боря. Корпус нам достался от военной машины. Не удивляйся, но там он был голый. Сам ведь знаешь. Даже дверей не было, ни крыльев, ни решёток радиатора, ни лобовины с бампером. Ничего. Голый остов. Поведённая рама и туканутый движок. И на такой кузов ты предлагаешь ставить простые двери, крылья, передок весь из стёкла? Ну, железом и поставили, какое ты и просил? Старанного типа исполнения. Теперь нашим бамперам деревья на скорости валить можно будет, и до радиатора даже щепка не долетит. Ну это ладно, железо. Но стекло-то зачем из подобной брони только стеклянное делать? Но борю не проймешь. На все мои докопки у него ответ имеется. А вдруг понадобится? Кто выстрелит, а тут облом, и поцарапать пуля машину не сможет. Краска тоже не простая. но уже нашего российского производства. Износостойкость, как у Стали, твердость покрытия, как у булатного меча. Простоемость этой краски я и не говорю. Помню, во сколько она мне обошлась. Жалуюсь я. Искин помалкивает, а я все сильнее распыляюсь. Ладно, краска. Там кузов. Но объясни мне, зачем было кингуриятник на машину ставить? Истерю я. Всё работаю буквально на износ, изводя себя нагрузками. Зарабатываю, а денег-то и нет, если разобраться. Бесит. Это дед твой, не я, быстро отвечает Искин. Да, а кто с ним, оказывается, переписывался, пока я отдыхал, а потом от моего имени дал согласие закупить это безобразие. Машина стала хуже выглядеть. Тут же идёт в банк Боря. Я занялся Скорее нет, чем да. Неохотно признаю очевидное я, но траты эти считаю совсем не обязательными. Можно было бы и без этого обойтись. Но из кино не проймешь. Мы не собираемся экономить на нашем спасителе, говорит он. Нам важен результат, и мы ведь хотим в будущем по возможности как можно меньше связываться с ремонтом и доработками машины, ну ведь так? Но очевидность трудно было бы не признать. Ия кивнул. Вот. Мы обсуждали с тобой это. Вкладываемся в машину по максимуму на этом этапе, чтобы потом не распылять силы. И в результате наших действий мы получили отличный автомобиль, нужной нам как к категории, так и проходимости. Причём он в то же время и выглядит брутально, и дорого, а теперь ещё и защищён будет, как не всякий бронетранспортёр. Я кривлюсь. И что у нас остаётся из финансов на счету после запуска в эксплуатацию Горца? Почти десятка, с учётом денег от Лары, отвечает Искин. И это заметь, очень большие деньги для многих. Нам на лето получается хватит, резюмирую я. Но это смотря на какой отдых ты рассчитываешь, смеётся Борис. Но тогда, конечно, можно и по Сочам всяким прокатиться, даже живя в люксах гостиниц. Но денька два. В голос ржёт электронный мозг. Тогда сообщу деду, чтобы больше заказов не брал. Во всяком случае, много не набирал. Мы на выезде будем всю неделю. Ты ведь так говоришь? Уточняю я у Искина. День по трассе туда. К вечеру заночуем в ближайшей кафешке. Я карту смотрел. Есть там неплохая забегаловка. В интернете люди хвалят, как обслугу там, так и качество еды. Порции, правда, не очень большие, но, наверное, придираются. Выдаёт Борис расклад по запланированной нами поездке. Ещё полдня добираться будем до озера. Дорога там, по некоторым комментам любителей рыбалки, ещё то шоссе. В гостях у Спас Бота минимум дня 3, а лучше все 5. И затем в обратный путь. Вот и считай, декада по кругу получается. Много, да уж. качаю головой. Трудно будет отпроситься на такой срок. Через деда действовать надо, подсказывает Искин. Он сам и убедит твою бабулю отпустить нас без Костика. Хотя можно братану предложить один расклад. И какой, уточняю я. Лару разыграть. Он ведь собирался прокатиться в её город, хотел попробовать вызвать девочку на встречу. Запала она ему. Кривлюсь. гадство. Вот же угараздило познакомиться. А случилась эта встреча аккурат неделю назад. Дец с Костей уже были на месте. Обеденное время. Дец с бабулей на своём горце куда-то в город умотали. Вроде как даже собирались наших родителей проведать, да и новорождённых внучков посмотреть. Костя своим раксом во дворе у колобокса занимается, моет, чистит. Явно какие-то планы на ближайшие выходные вынашивает. Но здесь ему не там. Я, значит, работаю и на него в том числе, а он отдыхать. Нет уж, нашли раба себе. Злицо от усталости начинаю, хотя, может, и зря. Костика тоже припряг дед не слабок нашему маленькому бизнесу. Он и учётом занимается, сколько от кого запчастей на ремонт получено, кому уже вернули отремонтированное. Ну и пока я отдыхаю, сам же собирает и разбирает форсунки и насосы высокого давления, извлекая из первых распылители, а из старых плунжерные пары. А потом уже после ремонта собирает их обратно, и на моём стенде их в сборе уже регулирует, выставляя нужное давление впрыска. Не бездельничает, в общем. А тут только пообедали. Я проснулся недавно и собираюсь на очередную встречу с ожидающим восстановления плунджером. Стою себе, никого не трогаю, на солнышко смотрю. На удивление, сегодня распогодилось и стоит прекрасный летний денёк. И тут у нас гости. Приходит сообщение от Искина. На дорогу смотри, что от трассы в деревню ведёт. Ух ты, какая машина-то! Что за марка? Уточняю я у Бори. Ламборжини. А раз, судя по решетке радиатора, то года два, как выпустили с завода. Дорогая штучка. Глянул в нэте. Лям в легкой комплектации. Интересно, чего тут забыли? Интересуюсь я. Кому-то в гости, наверное, приехали. Или в магазин. Делаю предположение я. Вряд ли. Не соглашается со мной и Скин. Во-первых, дёргается машина, когда едет. Ты не замечаешь, а я это сразу определил. К нам. Точно тебе говорю. Из-за рулём, девка. Молодая? Тут же делаю стойку я. А что такого? Если малолетка да ещё на такой тачке, такую опускать нельзя. Хотя братик явно не даст мне сорвать куш. У него в последнее время вообще с этим делом глухо. По деревенским девчонкам ездить некогда, и на выходные мне приходится работать, а значит и ему тоже. Да и в этом месяце он всё больше с дедом на выездах. По старше даже Косте будет, делает предположение Боря. И расстроена она. На таком расстоянии чувствуются от неё выплески неконтролируемой ярости. Как бы ни пришибла она тут нас. Магиня, вздыхаю я, С такой любовной тришку мне не закрутить. Да, отвечает Искин. И не слабая. Как узнал, так всё просто. Боком машина к нам проехала, поворот на перекрёстке делая. И вторая почему-то именно к нам направляется. В нашу сторону повернула. И герб у неё на передней двери нарисован. И судя по всему, мадам очень знатная, а главное опасная. Да и фамилия, что клан держит, соответствующая. Яровые, боевые маги империи. Армейцы. Аристов хрен знает, в каком поколении. Причём не боковой вид, судя по гербу. Аглавенствующая семья в клане. Маловероятно, что к кому-то просто в гости нагрянула. Вот попали. И ещё на машине знак наследницы. Сейчас поищу, что там про них в интернете интересного пишут. Отключусь пока. А ты попробуй пообщаться. Только прошу тебя, будь крайне осторожен. А тем временем мадам уже к нашему открытому боксу подъехала. У Кости такого помощника, как у меня, нет. Да ещё на уши наушниками надеты. А музыку он любит слушать. Мало того, что кричащую, так ещё и громко её включает. И не видит вокруг ничего, потому что из открытого багажника только его задница в обтянутых трениках торчит. Что-то он там выметает, порядки наводит. А багажник на большом французе будь здоров. Я же стою прямо у открытых ворот бокса, не дёргаясь вперёд к вышедшей из своей машины девчонке, навстречу не выхожу. Виноват не девчонки, а мадам. Хотя как раз сейчас-то она и напоминает простую, кем-то обиженную, сильно расстроенную и едва не плачущую девчулю. Моё почтение, мадам. Вы кого-то тут ищете? Всё же первым подаю голос, обозначая себя как человека, с кем тут можно вести беседу. Ни мадам, а мадмуазель, между прочим. Краешком губ улыбается она. Вот, уже хорошо. А то Боря предупреждал, что в ярости сейчас пребывает наследница Еровых. Красива эта мамзель. Волосы вьющиеся, и явно не завивка, а натурал. Каштановые. Мягко так спадает волнами на плечи. Глаза ясные, голубые на вид, но могу я ошибиться. Возможно, что просто зелёные. Брови тоненькие, не нарисованные, как сейчас модно, а либо выщипаны, что вряд ли, а скорее всего, генетикой так заложено. Вон какие правильные черты лица у очаровашки. Нос тонкий, прямой, горбинки не вижу. Профиль красивый. На щёчках ямочки. Губы кажутся накачанными, как у актрис, но явно это не так. Цвет лица бледноват, не здоровым кажется. Видно все из-за каких-то переживаний такой вид. Меня зовут Лара, говорит девушка в голубом платье. Сверху видно для стиля белый пиджачок с рукавами в три четверти накинут. Застегивается все это безобразие на одну пуговицу. Лето, а она в капроне. На ножках очаровательные туфельки под цвет пиджачка на низком каблуке. Астронавсы. Классика. А по ценнику эти туфельки явно чуть-чуть только уступают всей стоимости этого разка, в котором наш костик копается. Я Сергей, представляюсь я. Чем могу быть вам полезен, сударыня? Возвращаю улыбку красавице. Жаль, не моего уровня высоты полета птичка. Чувствую, подальше от неё держаться мне надо. Да с машиной что-то, километров за 40 от вас гёргаться начала. Невозможно ехать. И с каждым мгновением всё хуже и хуже двигатель работать начинает. А он, между прочим, полностью на магической тяге. Тут в этой машине накопитель серьёзный установлен. Третий год она у меня, и впервые что-то подобное с ней происходит. А тут еле еду по трассе, вижу баннер стоит у обочины дороги, рекламирует ваш СТО. Я пожимаю плечами. Хозяин на выезде, я лишь тут работник, вряд ли чем помочь вам смогу. Разважу руками в стороны. И правильно, тут же слышу в голове голос Искина: "Вы провожаю девчонку, опасно с ней нам связываться". И тут машина ее чихнула, пукнула и окончательно заглохла. Видно, в этот самый момент был перерыв между песнями у Костика в его музыкальном сборнике. И тут большой пук он услышал. Вытягивает он своё туловище из недр багажника своей машины, и первое, что он видит это очаровательную девушку. Надо сказать, что появление Кости и для девушки было большой неожиданностью. И её глаза тут же стали изумлённо большими. Вот уже где-то с минуту эти двое молча и изумленно друг на друга смотрели. И ведь есть на что. Сержант спецназа императора имел выдающийся накачанный торс, причем все группы мышц были с умом прокачены без этой бодибилдингской перекачки. А я между тем просто в сторону ее машины пошел. Проверь, это уже и скину. Руки на капот, чтобы контакт с машиной был лучше. Так проще и мне и Боре работать. Что скажу, выдаёт Искин. Вся машина полностью исправна. Не понял? Удивляюсь я и уже пытаюсь высказать своё мнение о некоторых, но Искин меня опередил. Хочешь спросить, а почему тогда машина встала? Так всё просто. Очень похоже на то, что кто-то сунул в двигатель какой-то артефакт. По ходу, простой поглотитель манны. Вот и вся причина. Блокиратор магии. Я бы так его назвал. Да и сам посмотри. Войди в магическое зрение. К чему я тебя учил? Чувствуешь источник питания? Он большой и мощный. До распределителя потока манной энергии идёт, а вот после него словно обрывается. Чувствуешь? Вижу, удивлённо мычу я. Как чёрная дыра. А что? И правда, похоже очень. задумчиво бормочет Искин. Помолчали. Что делать будем, босс? Впервые ко мне получается, как за советом, обращается все знающий Искин.